Повышение самоуважения пациента достижение индивидуальных целей. Во время последнего этапа индивидуальной психотерапии целью становится самоуважение пациента – Поскольку источником самых серьезных угроз для соумовжения пациента часто выступает социальное окружение, терапия на этом этапе сосредотачивается прежде всего на поведении самоуважения, которое имеет место или отсутствует в межличностных отношениях терапевта и пациента. Работа над таким поведением требует чрезвычайной сосредоточенности терапевта на взаимодействии с пациентом в каждый момент времени, а также на вербальных, эмоциональных и внешних поведенческих реакциях пациента. Одновременно целью выступает генерализация приобретенных навык, их интеграция в повседневную жизнь. Терапия на этом этапе очень напоминает психодинамическую или клиент-центрированную, хотя предлагаемые интерпретации поведения могут сильно отличаться. Еще больше точек соприкосновения можно найти у третьего этапа ДПТ с функциональной аналитической психотерапией. На третьем этапе также проводится работа над любыми другими остаточными проблемами, с которыми пациент не может справиться без помощи терапевта. На этом этапе, так же как в любой другой терапии, происходит завершение задач. Самыми важными становятся предпочтения пациента и навыки терапевта. Например, мои пациентки должны были заводить больше друзей, решать проблемы на работе, выбирать карьеру или принимать решения по поводу своих дальнейших планов жизни, учиться справляться с хронической физической болью. Таким образом, работа над повышением самоуважения может органично включаться в решение других практических задач.